Остаток дня Анита с любопытствующими и расшалившимися детьми резала из картона Санта-Клаусов, ангелочков и сердечки, чтобы вывесить их в большое окно, выходящее на дорогу. Родители могут убедиться, какими умелыми и большими стали их дети в детсадовской группе птенцы-тупиков и какое у них праздничное настроение. Было уже три часа дня. На синем круглом столике в гостиной стояло два стеклянных блюда с нарезанными яблоками, бананами и мандаринами, а на маленьких желтых табуретках сидели 14 девочек и мальчиков и ели фрукты. Тем временем 61-летняя баба Фия, как ее уже много лет называли дети в детском саду, рассказывала короткие забавные истории, которые случались с нею в детстве. София Хансен, как ее звали на самом деле, не получила образования воспитателя, но у нее имелись свои дети и внуки, и большую часть жизни она проработала в детском саду. Баба-фия была крайне жизнелюбивым человеком и обожала детей. А они ей отвечали взаимностью. У бабы-фии имелась способность заставить слушаться даже самых непокорных проказников и неисправимых плакс. Она знала практически все детские песни и очень здорово изображала людей и животных. Баба-фия могла представиться веселым клоуном, а двумя секундами позже — несчастной плачущей женщиной. Она могла достать верхней губой до носа, свернуть язык трубочкой, двигать носом и ушами, сохраняя голову в неподвижном состоянии и глядя в глаза детям. Кроме того, баба-фия умела рассказывать самые невероятные истории. Многое в них было взято с потолка, а что-то основывалось на реальных событиях. Бывало, баба-фия рассказывала о детях, построивших такую большую пещеру и снега, что они не нашли выхода о белом медведе, приплывшем после длинной снежной зимы в залив на льдине, о большой серой зайчихе, которая однажды осенью в поисках еды подошла слишком близко к дому и случайно ступила лапой в ведро с рыжей краской, а несколько недель спустя родила четырех милых зайчат с рыжими хвостами. А когда баба-фея чувствовала, что дети начинают скучать или задавать слишком много вопросов, она придумывала забавный конец истории, так что все были рады, И смеялись. Анита сидела вместе с детьми. Она слушала и следила, чтобы непослушные дети знали меру и не забирали себе все лучшие ломтики фруктов. Дети должны быть равноправными во всем. В саду царит справедливость. С птенцами тупиков всегда хватало забот. Такая же ситуация была и с кайрами, чайком и гагарками в том же детском саду. По образованию Анита была детсадовским воспитателем и более 20 лет в ее обязанности входило заботиться об этих дорогих жизнерадостных сокровищах. в представлении Аниты — важное и ответственное занятие. Дети должны от рассвета до заката находиться в надежных и добрых руках. И Анита делала все, чтобы они каждый божий день переживали в детском саду что-то интересное и поучительное. В обществе, где все погружены в суету, Важно правильно распоряжаться временем и проводить первые годы жизни в добре и покое. Дети ходили на природу, в длительные прогулки, играли во дворе или вместе сидели в теплом и уютном помещении. В детском саду малыши получали закалку, а в общении со своими сверстниками учили правила поведения в жизни. В их мире не существовало ни телевизора, ни планшетов. А конфеты и пирожные были для них сродни наркотикам, поэтому праздники со сладостями проводились достаточно редко. Игры, новые впечатления и тесное общение являлись для детей спартанской диетой в муниципальном детском саду, запоминающимся названием «птичий базар». Анита всегда заботилась о своей группе, как птица, кормящая своих птенцов. Некоторые с широко раскрытыми клювами, другие — еще более ненасытные. Но ни о ком нельзя забывать, она стала думать о Халвине. Каким тёплым и хорошим могло быть его гнездо. Человек, своей пропащей жизнью бросивший мрачную тень на народ и страну. Мальчик, ходивший в этот же детский сад почти 40 лет назад. Наверняка он тоже был хорошим ребёнком, который рисовал, клеил и качался на качелях. За детьми начали приходить мамы и папы. Кто-то из родителей выглядел усталым, а кто-то находился в плохом настроении. Они сразу же уходили с детьми домой. Другие задерживались и задавали вопросы о своем ребенке. Было ли интересно в детском саду, и что хорошего сегодня сделали птенцы тупиков. Родители обсуждали прекрасные рисунки, которые они, конечно же, не могли не заметить. Красивые сердечки, ангелочки и Санта-Клаусы, забравшиеся на окна. «Привет, а вот и мама». Анита смотрела в другую сторону, но, прекрасно зная этот голос, сразу поняла, кто теперь пойдет домой. Анита выпустила вор из объятий, и та побежала к маме. Мария, близкая подруга Аниты, казалась немного усталой и бледной, хотя пыталась изобразить хорошее настроение. А в этом, наверное, не было ничего удивительного, после всего, что случилось в последние дни, похорон и вдовесок событий в школе. «Уф, хорошо, что начинаются выходные. Они нам всем нужны, и детям, и взрослым. Ты готова к завтрашнему вечеру? Нас будет десять человек». Кто пойдет в город, как следует отвести душу?» Анита улыбнулась, стараясь казаться веселой. Мария немного отстраненно сказала, что с большой радостью ожидает вечеринки в вязальном клубе и что разговаривала с Моникой, которая была очень благодарна за приглашение. В это не верится. Она отсутствовала на фарерах 19 лет. Трудно представить, что это именно та Моника. Ерунда. Что мне еще сказать, Анита? В последние дни произошло столько всего необычного, Я не понимаю, что мне думать и чему верить». Пока Вуар тащила ее за руку, что означало «пошли уже мама», Мария придвинулась почти вплотную к щеке Аниты и прошептала взволнованным голосом. «Сегодня я была в полицейском участке. Разговаривала с твоим мужем из Беритой Сувурнес. Это очень-очень странно. Одному Богу известно, нахожусь ли я под подозрением и что думают люди. Я надеюсь и жду, что это дело как можно скорее будет раскрыто. Иначе для всех нас, кто знал Халвина и кто находится с ним в родстве, Не будет ничего хорошего. Анита промолчала. Что ей нужно было ответить? Но сердечные объятия и дружеская улыбка были лучше каких-то необдуманных слов. Конечно же, люди так не подумают, Мария. Пожалуйста, не верь этому, но мы можем поболтать позже. Завтра мы пойдем наслаждаться жизнью на полную катушку. Да здравствует наш бессмертный вязальный клуб.